Глава 24 К выходу из каньона я добрался часа за два до наступления темноты. Правда, без сюрпризов не обошлось. Мало того, что после устроенного на тропе переполоха в небе пару раз появлялся разведдрон, так и почва под ногами во множестве мест оказалась изрезана следами разнообразных роботов. Хорошо, хоть не столкнулся ни с одним из них нос к носу. Тяжелого-то вооружения у меня нет. Оценив возможные опасности, я сверился с полученной от Отто картой. Для начала нужно пополнить запасы воды. Благо, возиться с этим долго не пришлось. Вода, оттаившего где-то выше по склону ледника, стекала в долину десятками ручьев, а вот с поиском подходящего убежища мне пришлось изрядно повозиться. Сперва я кое-как замаскировал следы своей волокуши и двинул в обход каменистой гряды, за которой начиналась долина. Да чтоб вас! Первая крупная капля упала прямо за шиворот моего комбинезона. Я поспешно втащил волокушу на каменистый склон под нависающий козырек. Мощный порыв ветра заставил меня ускориться. Позади, над плешью, виднелся быстро надвигающийся грозовой фронт. Главное теперь найти подходящее укрытие. Усталость буквально навалилась на меня, и я держался лишь на силе воли. Наконец, через полчаса бесплодных поисков, когда я уже отчаялся и изрядно промок, мне улыбнулась удача. Укрывшись от ливня под небольшим каменным козырьком, я рассмотрел немного впереди, у основания гряды, вход в пещеру. Репликант никак не отреагировал на мою находку, а значит, впереди относительно безопасно. Оказавшись у входа, я первым делом вытащил энергопистолет, включил подствольный фонарик и проверил свое временное укрытие на предмет возможных сюрпризов. Винтовка только бы помешала в такой тесноте, а вот пистолет был в самый раз. Первым неприятным открытием стал полуистлевший труп в изодранном летном комбинезоне. Судя по сохранившимся на зубах коронках и болтавшемуся на руке браслету, мертвец здесь находится не очень давно. Впрочем, при такой степени разложения определить точное время смерти не представлялось возможным. Я убрал пистолет и присел рядом с трупом. Судя по многочисленным хитиновым панцирям плотоядных жуков, умер этот человек в теплое время года. на Навскидку, лет пять назад, не меньше. Вон даже прочная армированная ткань, его ботинок и та под воздействием окружающей среды превратилась в бесформенную кучку тряпья. «Надеюсь, ты не возражаешь, если я тебя немного подвину. Не сказать, что труп мне мешал, но ночевать в метре от него мне не слишком-то хотелось». Стащив с мертвеца браслет, я заметил валявшийся рядом ржавый игольник. «Да ты у нас, оказывается, еще и самоубийца». Вот же гад, не мог вышибить себе мозги на улице. Дальнейший осмотр скелета показал, что с ним все не так просто, как мне показалось на первый взгляд. Одна нога была раздроблена. Похоже, этот парень забрался сюда после того, как его корабль был сбит. Почему я так решил? Остатки сбруи и обнаруженный в углу пещеры поврежденный шлем дополнительной реальности — Прямо указывали на то, что погибший был пилотом одного из космических кораблей Империи. Вот только пока я не доберусь до содержимого его браслета, ничего и думать о том, чтобы узнать больше. Опа! А вот это интересно. Я без зазрения совести сорвал с шеи пилота небольшую металлическую пластину. Жетон. Пригодится. Вытащив скелет на улицу, я вернулся в пещеру. Хорошо, что мой новый знакомый заранее позаботился о том, чтобы запастись дровами, иначе пришлось бы забыть о том, чтобы хоть как-то просушить мои вещи. Если судить по остаткам костра, пилот провел в этой пещере не один день. Интересно, какого чёрта он тут забыл? Неужели не нашел способа вызвать подмогу? Дальнейший обыск Штольни принёс ещё несколько интересных находок. Первое – это останки лежанки из веток, а вторая — следы обвала, под который, похоже, и угодил погибший пилот. В дальнем углу пещеры виднелись следы истлевшей крепи, которая некогда поддерживала потолок. Похоже, пилот за каким-то хреном попросту подорвал ведущий вниз проход, но не рассчитал, и одна из каменных глыб отскочила и раздробила ему ногу. После раненому ничего не оставалось, кроме того, чтобы вышибить себе мозги. «Чего же ты так испугался, парень? Уж не ты ли расшевелил местных дронов?» Склонившись над кучкой валежника, я развел костер. Учитывая бушующий снаружи ливень, я не опасался, что дым и отблески костра привлекут нежелательное внимание. Дроны и прочие механизмы, наделенные зачатками искусственного интеллекта, По большей части предпочитают избегать подобных условий. А значит, сейчас они расползлись по своим норам и бункерам, и можно не опасаться того, что они могут меня обнаружить. Впрочем, слишком наглеть тоже не стоит. Главное, что эта пещера как нельзя лучше подходит в качестве временной базы. Можно будет сделать в дальнем углу тайник с добытыми ресурсами и оставить тут часть выданных от -то датчиков, Хотя нет, датчики все же оставлять тут не стоит. Как знать не отслеживает ли меня отто? решено сделаю два тайника: один с датчиками, во второй буду стаскивать все имеющиеся в моем распоряжении ресурсы. Все равно до момента получения брони применить все добытые ингредиенты не представляется возможным, а носить с собой кучу универсальных контейнеров это по меньшей мере глупо. Ладно, разберусь с этим завтра. Усевшись у костерка, я с наслаждением стащил обувь и вытащил один из сухих пайков. Покончив с едой, я улегся поудобнее и принялся крутить в руках сорванный с шеи мертвеца жетон. Числовой код на лицевой части мне ничего не сказал, а вот изображение креста на задней части кулона заставило недовольно скривиться. «А проклятие! Только вас мне тут и не хватало!» Красный крест, изображенный на жетоне, явно указывал на то, что погибший пилот имел непосредственное отношение к тамплиерам — древний орден фанатиков, которые посвятили свою жизнь поискам артефактов. Теперь стало ясно, что этот парень делал в такой глуши. Наверняка искал среди этих штолен следы пребывания тут древних рас. Желая проверить свою догадку, я подхватил одну из головешек и в ее свете обошел пещеру еще раз. Да, так и есть. Вот то, что так заинтересовало парня. На одной из стен, почти под самым потолком, виднелось схематическое изображение космического корабля и фрагмент карты звездного неба. Я зло сплюнул. Вот же гад! Наверняка где-то в глубине штольни отыскал нечто ценное. И попросту завалил туда проход, чтобы спрятанные там ценности не достались случайным людям. Нет, определенно нужно будет на досуге выпотрошить его браслет. Сдается мне, что удастся получить информацию, с помощью которой я смогу разобраться в том, что же тут происходит. Правда, чтобы вскрыть защиту браслета, мне потребуется помощь. И я знаю, кто справится с этим заданием. Текс, ну? Начнем. Я вытащил инженерный набор и открыл заднюю панель Q. Первым делом проверил состояние оптоволокна. На первый взгляд все в порядке. Повреждения корпуса не нанесли ощутимого вреда начинке. Теперь нужно сделать дублирующий контур и подключить новую батарею. Хотя нет, это оставлю напоследок. Для начала нужно установить трофейный сейсмодатчик. Да уж, похоже, в скором времени придется озаботиться поиском более продвинутого корпуса. Если апгрейд и дальше пойдет таким путем, то уже через пару дней вместо робота-разведчика я получу неповоротливую груду электроники. Провозившись с полчаса, я, наконец, прикрепил датчик внутри корпуса. Теперь нужно как-то умудриться подключить трофейные батареи. Впрочем, нет, для начала подключу лишь одну, а вторую попробую зарядить. Наконец, спустя десяток минут, я снял разряженную батарею и установил резервную. Щелкнул тумблером. Раздалось тихое жужжание электроники. Дрон мигнул диодом и почти сразу разразился гневной тирадой. — Алекс, судя по полученным мною данным, я был в отключке почти 15 часов. «Неужели за это время ты не смог найти способ вернуть меня в строй?» «Кью, не кипятись. Лучше помоги мне разобраться с тем, как из этого хлама собрать зарядное устройство для твоих батарей». «Что? Солнечные батареи? Ты серьезно? Это же прошлый век. Учитывая их ничтожную площадь, заряжать мою батарею они будут целую вечность». «А разве мы с тобой куда-то торопимся?» Тихий щелчок и мигание диодом проинформировало меня, что дрон запустил самодиагностику. Все понятно. Вредный искусственный интеллект пытается разобраться с тем, какие изменения я внес в его конструкцию». И действительно, через пару минут раздалось недовольное брюзжание. «Какое же старье ты мне подключил? Сейсмодатчик, неужели нельзя было добыть что-то поинтереснее?» Например, я бы не отказался от генератора маскировочного поля или станции помех. Все полезнее, чем этот мусор. Кью, не кипятись. Бери, что дают. К тому же в уничтоженном мной Марк-2 не было ничего полезного. Вот если бы мне удалось сбить один из дронов-разведчиков, тогда апгрейд был бы куда более серьезным. Ты серьезно, босс? С таким вооружением и думать нечего о том, чтобы схлестнуться с подобным противником. Алекс, я всерьез обеспокоен состоянием твоего душевного здоровья. Кью, я в норме. А теперь будь добр, взломай этот браслет. Мне нужна вся заключенная в нем информация. Взломай то, взломай все. Нет бы пойти и завалить для верного товарища парочку новеньких дронов. Мне позарез нужны новые блоки памяти, гравикорректоры и куча прочих мелочей. Кью. Десять лет уже, Кью. У меня всего один манипулятор. Так что давай сюда твой браслет, Научи из тебя новые детали. Пока я буду занят важным делом, будь добр, разберись с зарядным устройством для моих батарей. Обязательно. Как закончишь со взломом, сделаю из тебя мясорубку. Эй, Алекс, я ж пошутил. Давай свой браслет. Так-то лучше. На тебе охрана подступов, а я, с твоего позволения, вздремну. Хватит с меня на сегодня приключений.